Глава восемнадцатая. Подозрительные попутчики. В полупустом коробе телеги обнаружился и второй мужчина. Долговязый брюнет с сальными волосами, в беспорядке падающими ему на лоб. Он встретил нас оценивающим взглядом, не вынимая рук из карманов и кивнув, потеснился. Кристиан помог мне забраться внутрь, закинул наш нехитрый скарб и прыгнул сам. Гроу устроился рядом со мной, а призрак, невидимый нашими случайными попутчиками, завис наверху. «Неудачный день», — обернувшись, спросил возница. Его нарочито широкая улыбка насторожила, и в душу закрались сомнения. Он взял в карету трех потрепанных спутников, из них двое мужчин с оружием, да и не похожи они на торговцев. «Пожалуй», — согласился Крис. Я уже достаточно узнала дракона, чтобы понять. Он тоже не доверяет нашим благодетелям. «Меня зовут Стивен», — представился Возница. «А моего брата Чарли. Он не очень-то разговорчивый малый. Вы уж не обижайтесь». «И в мыслях не было», — пожал плечами Крис. Брат у него и вправду выглядел странновато. По-прежнему не вытаскивал руки из топорщащихся карманов и не отводил от нас взгляда. Особенно его заинтересовал Крис, удивительно, что он дырку в нем не прожег. Телега с трудом переехала кочку, и я, поморщившись, с досадой посмотрела на возницу. «Не слишком ли медленно мы едем? Обычно у случайных попутчиков нет времени на болтовню». «А вы едете в торвеях за товарами?» — спросила я. «Не совсем», — уклончиво отозвался возница. Мы живем неподалеку, в городе хотим закупить тканей и продать на ярмарке». Его слова звучали логично, да только сам он не походил на человека, зарабатывающего на жизнь торговлей. Уж больно здоровенный, одна бычья шея чего стоит. Да и руки, судя по намозоленным ладоням, привыкли держать оружие. «А вы?» — вернул вопрос Стивен. «Вид у вас потрепанный». «Еще бы!» вздохнул Гроу. «Я вез партию гномьего чая из Родригерна. Да не повезло, напали разбойники, лошадей задрали волки. И охрана, которую я нанял, не сумела защитить». Друг метнул недовольный взгляд на Криса и дернул себя за бороду. «Сколько я понес расходов, добраться бы до Торвейха невредимым!» Мысленно я зааплодировала Гроу. Он придумал отличную легенду. В своей нынешней личине Крис и впрямь походил на наемного охранника. Торговцы несколько расслабились, и внезапно в разговор вступил Чарли. — А вы никого не видели? — он сложил руки в замок, и мое внимание привлек массивный перстень с черным камнем. Сердце пропустило удар. Я уже видела подобный, и он принадлежал драконьеру. Первым порывом было выпрыгнуть из кареты. но я сдержалась и даже попыталась растянуть губы в подобие улыбки. Заплатка ведьмы и впрямь работает. Артефакт должен был изменить цвет, но остался черным. «Я ожидал, что тракт будет оживленнее. Все-таки порталы закрыты», — усмехнулся Крис. «За те сутки, что мы брели пешком, нам всего дважды встретились люди. Жаль, что они отказались подобрать нас». «Как давно и как они выглядели?» жадно переспросил возница. Выходит, полет дракона все же не остался незамеченным. Они явно примчались сюда, не просто так. Оставалось надеяться, что мы их одурачили. «Не нравится мне это», — пробормотал Терри, но ему никто не ответил. «Последний мужчина лет двадцати пяти», — охотно поделился Крис. Он ехал на пегой кобыле, пронесся так, что мы еще десяток минут откашливались от дорожной пыли. Тогда стоит поторопиться. Стивен тряхнул поводьями, понукая лошадей, и телега покатилась быстрее. Чарли, недобро осклабившись, вдруг бросил брату. — Не утруждайся, не было никакого всадника, они лгут. Сердце оборвалось Я почувствовала, как внутри поднимается волна паники. «Это вы о чем?» — голос Криса прозвучал растерянно Я видел, как девчонка отреагировала на перстень. Она что-то знает. В глазах Чарли появился жесткий блеск, и к горлу подкатила тошнота. проклятье Он намеренно обратил мое внимание на артефакт. «Конечно, я догадалась, что вы драконьеры!» — пролепетала я, опустив глаза. «Все знают, что значит черный камень в перстне. Я испугалась, потому что вы частенько грабите путников, а у нас и так почти ничего не осталось». Моя проникновенная тирада смягчила Стивена, однако его приятеля я не убедила. Драконьеров с плохой интуицией не бывает, он чувствовал мою ложь. Не дожидаясь ответа, Крис бросился на возницу и телегу повело в сторону. В это же мгновение Чарли вытащил из кармана артефакт, похожий на медную пуговицу, и я похолодела. «Если вы не знаете, то это универсальный подавитель», торопливо пробормотал Терри. «Он действует на всех существ». Словно иллюстрируя его слова, пуговица вспыхнула серебром, а с губ дракона сорвался вздох. Его тело замерло в неловкой позе, а лицо исказило гримасса боли. Гроу тоже закряхтел, силясь устоять на ногах. А следом артефакт добрался и до меня. Горло скрутило острым спазмом, и я вскинула руки, пытаясь сделать вдох. «Поворачивай», — велел Чарли возниться. «Ты уверен?» — засомневался Стивен. «Артефакт не отреагировал. Значит, формально у нас нет на это прав». «Я хоть раз ошибался?» Угрожающий тон драконьера не оставлял сомнений в том, кто из них главный. «Девчонка или мужик? Настоящий дракон? В нашем схроне у меня есть средство, которое заставит их принять истинную форму. Представляешь, настоящий дракон! Мы разбогатеем! Можем даже не продавать его живым, по частям безопаснее будет. Одной чешуи хватит лет на десять!» Я возмущенно замычала. а на глазах закипели злые слезы. «Это незаконно. Нельзя убивать драконов просто потому, что они — драконы. Да еще с молчаливого разрешения короны». «А что с гномом?» Чарли пожал плечами. «Ну, отпустить мы его уже не сможем. Думаю, найдутся ценители». Он говорил об этом так спокойно, что меня охватило отчаяние. «Сколько жизней на его счету. Неужели мы станем очередными трофеями?» Распластавшийся по устланному соломой днищу телеги Крис глухо выдохнул, вены на его шее вздулись, а зеленая радужка затопила глаза. Но как бы он ни старался, ему не удавалось пересилить артефакт. — Саманта! Саманта! Да послушай меня! — крикнули прямо в ухо, и я очнулась. Скосив глаза, увидела Терри. — Разреши ему видеть меня сейчас же! Воздуха не хватало, и страх, затопивший все мое существо, не давал соображать. Прошло несколько секунд, прежде чем я поняла, о чем он, и сипло-пробормотала. «Позволяю!» Не помогло. Тем временем Стивен развернул телегу, и мы съехали с тракта, углубившись в лес. «Полная фраза, Саманта!» — умоляющий повторил Терри. «Давай же, ты справишься!» Сделав короткий вдох, я выдавила. «Позволяю увидеть им тебя!» Призрак недобро улыбнулся, а в следующую секунду Чарли нахмурился и отшатнулся. Надо отдать ему должное, нервы у него крепкие, чего не скажешь о вознице, которая, обернувшись, вдруг по девичьей взвизгнул и стяганул кобылу поводьями. «А вот теперь поиграем!» пообещал Терри, и вдруг ринулся на Чарли. Я ожидала, что он пролетит сквозь него, однако призрак задержался в теле содрогнувшегося драконьера. Его глаза подернулись белесой пеленой, а конечности вдруг зажили своей жизнью, ноги пошли в пляс, рука потянулась к пуговице, сковывающей нашу волю, а затем поникла. Спустя несколько минут все было кончено. Терри перехватил контроль над телом, и швырнул артефакт в угол телеги. Закашлившись, я рухнула на колени и сделала жадный вдох, утерев бисеринки пота со лба, нервно рассмеялась, не веря, что получила передышку. Крис, уже пришедший в себя, помог подняться, а затем повернулся к Гроу. А он довольно сильный, с уважением отметил призрак и шагнул к вознице. Быстрый удар по затылку, и мужчина рухнул назад, провалившись в беспамятство. Оборотень перехватил поводья, и лошадь, ломившаяся сквозь кусты, замедлилась. Вскоре телега остановилась, и я невольно передернула плечами. Нас снова окружал лес. «Спасибо, Терри, ты спас нам жизнь», — с чувством произнес Крис. «Прежде я не видел таких артефактов». «Незадолго до смерти я слышал о подавителях», — помрачнел призрак. «Они только разрабатывались». но, видимо, опыты прошли успешно. «Что будем делать дальше?» — прохрипел Гроу. «Бросим этих двоих и заберем телегу», — жестко усмехнулся Крис. «Я могу убить этого». Терри ткнул себя в грудь. «Не будем пачкать руки», — покачал головой Крис. Но в его взгляде промелькнуло сожаление. «Нет времени замести следы. Просто свяжем их и оставим здесь». — Да, а там, глядишь, мразки сделают остальное. — Погодите-ка, — попросил Терри и вытащил из кармана туго набитый кошель. Взвесив на ладони, довольно улыбнулся и сунул его Гроу. — В такой момент ты думаешь о деньгах? — изумился гном. Оборотень скромно пожал плечами. — Будем считать это компенсацией. а вас ведь забочусь, я-то вообще бесплотный дух. Стивен застонал и приподнялся, держась за голову. Открыв глаза, он окинул нас взглядом и с надеждой спросил. — Чарли? — Вот уж нет! — хмыкнул Терри, вооружившись веревкой, найденной в сумках драконьеров. — Сам выберешь дерево или тебе помочь. В Рестоне мы не задержались, лишь прикупили еды, до да пешком отправились в Торвейх. До него была всего пара лик. И в отличие от крохотного Ристоуна, Торвейх оказался довольно большим. Лишь когда мы оказались за его стенами, я почувствовала облегчение. Все позади. Теперь-то уж точно. Я крутила головой по сторонам. После двух недель бродяжничества по лесу город поражал. Крикливые торговцы зазывали к лоткам, дети бегали, норовя сбить с ног. А жители побогаче брезгливо отворачивались при виде нашей потрёпанной компании. Все было таким обыденным. Прежде я не бывала в Торвейхе, но он мало отличался от других городов Фроукса. Лошадь с телегой мы оставили неподалеку от городских ворот. Уверена, без новых хозяев она не останется. Невольно мелькнула мысль о судьбе драконьеров, но я поспешно отогнала ее прочь. Они нас не пожалели. «Саманта, ты в порядке?» — спросил Крис. Я пожала плечами. «Это из-за меня драконьеры нас раскусили. Если бы я не испугалась, заметив перстень, из-за платка ведьмы не спасла...» «Ты уже встречалась с драконьерами?» — тихо спросил мужчина. Гроу и Терри прислушивались к нашему разговору, но не вмешивались. Я отрывисто кивнула. «Мне было всего семнадцать». Голос дрогнул, но я продолжила. Дар преображения с трудом давался, и я только училась прятать вертикальные зрачки, они-то меня и выдали. Драконьеры не восприняли всерьез тощую пигалицу, а я уже неплохо владела кинжалом. Я отбилась, но до сих пор помню, с каким безразличием они обсуждали, кому продадут мои внутренности, а ведь я всего-то полукровка. Кристиан обнял меня, а на его губах мелькнула нехорошая усмешка, тело расслабилось И я глухо всхлипнула. Страх, таившийся внутри, со слезами вышел наружу. Дракон гладил меня по голове, не торопя, и шептал что-то ласковое. Я даже не различала слов, лишь чувствовала его поддержку и злость. Истерика пошла на убыль, и я оторвалась от Криса, стремительно краснее, разревелась, как девчонка, когда все закончилось. «Извини», — пробормотала я. «Тебе не за что извиняться. На твою долю выпало куда больше испытаний, чем ты заслуживаешь, Саманта. Нам просто не повезло, понимаешь?» Я кивнула. Мы продолжили путь, но я чувствовала, как тугой клубок страхов внутри отпускал. Возможно, в следующий раз, когда встречу драконьера, я сохраню самообладание. Из косоглянув на шагающего рядом Кристиана, я закусила губу. «Кажется, вот-вот нас ждет прощание. По вине дракона мне пришлось пережить не одно приключение, но почему-то расставаться совсем не хотелось. В груди кольнуло. Похоже, я все-таки увлеклась им. Это после всех моих слов о том, что нам не стоит сближаться. Его я убедила. После того, как мы уехали от ведьмы, он не приближался ко мне. А вот себя почти пришли», — пояснил Крис. по-видимому, заметивший мое беспокойство. Там мы сможем отдохнуть и заодно решить, что делать дальше. Хм, а ведь Гроу тоже не торопится уйти, если меня держит сделка с драконом и обещанные Никсы. То гном договаривался лишь дойти до города. Может, наша история еще не закончена? — И чего вы такие кислые? — развел руками Терри с восторгом ребенка, глазеющий на людей. «Мы же, наконец, в торвихе!» «Да я еле ноги волочу», — призналась я. «А я мечтаю о хорошо прожаренном куске мяса», — томно выдохнул Гроу. Крис промолчал, но тени под его глазами говорили сами за себя. Похоже, он держится на одном упрямстве. Переведя взгляд на улицу, я недоуменно ойкнула. «Перед нами выросло величественное здание храма с двумя острыми шпилями», И пристроенный колокольней. Неужели нам туда? Не думала, что исполнять обещание великому отцу придется так быстро. А вот и наше убежище, — подтвердил мою догадку Крис. Храм? — с сомнением спросил Гроу. Уж извини, но ты не тянешь на набожного прихожанина. А на того, у кого в приятелях храмовник, он, конечно, оригинальный малый, но поможет. Вот это больше похоже на правду. хмыкнул гном. Спустя пару часов мы собрались в тесные келье выделенные нам хромовником. Помимо молельного уголка, здесь было всего три топчина очаг стол с толстымя свечами и стулья. Отхожее место располагалось в конце коридора, но после скитаний по лесу эти условия показались роскошными. Я сушила волосы у огня, когда в комнатку вошел Крис с подносом. Мы встретились глазами, будто заново изучая друг друга. В чистой полу рубашке, открывающей взору крепкую грудь и мягких брюках, дракон выглядел не таким изможденным, а уж в его взгляде и вовсе бушевала целая буря эмоций. «Еда!» — взревел довольный Гроу. Момент был упущен. И я быстро отвернулась, надеясь, что в цветах огня мои заолевшие щеки не заметят. «Саманта, пойдем обедать». Позвал меня Крис. Или скорее ужинать. В любом случае, после всех передряг, поесть нам не помешает. Отложив гребень в сторону, я поднялась. И дракон словно случайно коснулся моих волос, с удовольствием пропустив пряди сквозь пальцы. Я вздрогнула и отпрянула. Плюхнувшись на колченогий стул, схватила ложку и с энтузиазмом принялась за похлебку, игнорируя насмешливое фырканье призрака. От него не скрыться. Когда с едой было покончено, тери первым задал вопрос, буквально повисший в воздухе. «Вы ведь шли в торвиг, и вот мы здесь. Что дальше?» «Ты прав. Пора поговорить о деле. Но сперва моя часть сделки — оплата». Крис выложил на стол мешочек с монетами. Даже на вид в нем было целое состояние. «Интересно, откуда у него такие деньги?» «Во время побега из Харсбойна я прихватил Никсы, что вот-вот должны были отправить в столицу», ответил дракон на мой невысказанный вопрос. «Это еще не все», — вмешался Гроу. Он вытащил из кармана еще один мешочек. Куда внушительнее первого. Тот глухо звякнул, ударившись о поверхность стола. «Драконьеры! Ребята не бедные!» Терри велел разделить деньги между всеми нами — Потому здесь две доли. Я глупо заморгала, ошарашенно взирая на целую кучу денег. Да там столько никсов, что хватит на дом и штат прислуги. Куда мне столько? Терри пообещал. Пусть я и бесплотен, но научу тебя тратить деньги. В этом я профи. Нам бы найти хороший кабак. Саманта, на этом наша сделка считается выполненной. Я очень благодарен тебе за помощь. — серьезно кивнул Крис. — Но я обязан задать тебе вопрос. Не хочешь ли ты отправиться со мной в Леранту, в Королевский замок? Мои глаза округлились, а с губ сорвался вздох, не то удивление, не то облегчение. Взяв себя в руки, я прищурилась. Я уже один раз согласилась на сделку, не узнав всех условий. Выкладывай, зачем тебе во дворец? Крис вздохнул, и запустил пальцы в еще влажные после купания волосы. «Я замыслил опасное, но важное дело. Это касается всех драконов. Если задуманное удастся, то мы сможем выйти из тени. Если нет, то меня вновь отправят на каторгу. Или казнят. Но даже в этом случае я сумею тебя защитить. Драконьи горы хранят немало тайн, за которые люди готовы поторговаться». Я покачала головой, селись переварить услышанное. Мои слова о важной миссии оказались пророческими. Крис действительно замахнулся на нечто серьезное. «А подробности?» Дракон развел руками. «Увы, подробности только после твоего согласия. Но лукавить не стану. Легкой прогулки ожидать не стоит. Нам придется обманом проникнуть в королевский замок. И это только первый этап». Я вздохнула. и прикусила губу. Рациональная часть меня говорила о том, что нужно забрать деньги и уходить. Я и так едва не погибла. Мразки, болота, драконьеры. Слишком много для полукровки. Но если я могу как-то помочь... Видимо, сочтя молчание за сомнение, Крис разыграл козырную карту. К тому же, мое присутствие благотворно влияет на тебя. «Даже с заплаткой на ипостасе я усиливаю твои способности. Еще немного, и ты забудешь о трудностях с вертикальными зрачками, даже когда разбудишь ипостась. И то, как быстро твой слух откликнулся, намекает. Ты способна на большее. Ты полукровка, но твой родитель был весьма силен». «Я не знаю. Я отчаянно потрясла головой, унимая хоровод мыслей. Готова ли я на новую сделку?» Одно знала наверняка, не хочу опять оставаться одна. Друзья выжидающие уставились на меня, я нервно облизнула губы. Возможность разбудить своего дракона звучала соблазнительно, а уж если мне удастся помочь Крису с его важным делом, кажется, я решилась. Идет. Надеюсь, в этот раз мы обойдемся без мразков. «Ох, среди приближенных к власти порой встречаются твари пострашнее!» Усмехнулся Крис, но в его глазах засверкали искры предвкушения. Дыхание перехватило, я поспешно перевела взгляд на гнома. «Я пойду с вами», — заявил Гроу. «Мне ведь все равно нужно в замок, моя возлюбленная из свиты короля». «Ура!» — захлопал в ладоши тери «Кабак отменяется!» «Но зачем кабак, когда нас ждет королевский замок?»